Глава десятая. Федора. «Арика, я говорю, что поедем!» – крикнула я из ванной. На часах было восемь утра. Вчера поздно вечером позвонил Клим, сообщив, что Славка попал в аварию. Хотела ехать к нему, но братья предупредили, что с ним все в порядке, да и его новая девушка за ним присмотрит. Я, конечно, очень волновалась за брата, но и мое природное любопытство не давало мне нормально спать. Тем более, Клим в красках описал как внешность Марии Соловянской, так и все последние события, связанные с ней. «Малыш!» — сонный голос Арика за моей спиной. «Он ещё спит!» «Откуда знаешь?» — уточнила я. «Он всегда в шесть встаёт!» «Федь!» — засмеялся любимый. «Если он с девушкой, да ещё и после аварии, то он однозначно спит!» «Ну, я бы на его месте спал!» Тёплые руки ласково обняли меня, подталкивая к постели. «Ну, ещё часок, а?» – соблазнял меня мой жених. «Ага, часок, потом второй», – проворчала я. «А Славкина девушка тем временем уйдёт, и мне что, до самых выходных ждать?» «В конце концов, братья её видели. Чем мы хуже?» «И потом, должна ведь я оценить выбор брата?» Мой Рикардо грустно вздохнул. «Через пятнадцать минут выезжаем». — скомандовала я. — Завтракать будем у Славки. — А он об этом знает? — спросил Арик, начиная умываться. — Нет, — уверенно сказала я. — Но он очень обрадуется. Брат был очень рад нашему утреннему визиту. Его хмурое лицо, сонный взгляд и улыбка, больше похожие на оскал, однозначно говорили мне о его радости. Его настроение улучшилось, только когда я, мило улыбнувшись, подсунула ему под нос ароматные тёплые булочки. А после обещания приготовить для всех завтрак, нас впустили в квартиру. Славка обнял меня, приподняв над полом. «Я очень рад, что у тебя всё хорошо», тихо прошептал он мне на ухо и, махнув рукой в сторону кухни, проворчал. «Кухня там. Готовьте завтрак, а я пока разбужу свою Соню. И ещё, Маша однозначно будет не в духе» потому что мы забыли поставить будильники, и она уже опоздала на занятия. Я только засмеялась. Брат вздыхал, но в его голосе было столько нежности, когда он говорил о своей Машке. Однозначно, брат влюбился. Влюбился. Улыбнулась я Арику и пошла в сторону кухни. Как только брат скрылся в дверях спальни, мы услышали женский крик. «А, Романов, ёкарный бабай, мы проспали!» «Ты что, разбудить меня раньше не мог?» «А мне она уже нравится!» – засмеялась я, вымыв руки и начиная готовить завтрак. «Ростислав Сергеевич!» – продолжала кричать девушка. «Ты вообще в курсе, что мне учиться нужно? Мне нельзя пропускать! Вот если меня лишат стипендии я буду являться тебе в кошмарах!» Несколько секунд из спальни не доносилось ни звука. Мы с Ариком переглянулись. Он пожал плечами. Дверь в спальню открылась. Я услышала шлёпанье босых ног по полу. И голос Славки с едва скрытым смехом. «Милая, забыл предупредить, к нам Федька с Ариком приехали». Чертыхание, ноги прошлёпали обратно и громкий шёпот. «Ты издеваешься, да? А раньше сказать нельзя было? Что обо мне теперь парни подумают? Что я истеричка, каких свет не видывал, да?» «Малыш», — услышали мы голос брата. Потом он громко ойкнул, торопливый женский шёпот. «Прости, прости!» Маш, ну я не виноват, что ты такая маленькая. Пауза. Мы с Аристархом беззвучно смеялись. Маш, я ведь не сказал сопливая. Ну и что с того, что я старше на восемь лет? Вон, Арик Федьку старше на шесть. И ничего, живут и радуются жизни. Спокойно сказал Слава. Раздался его громкий смех, и через секунду брат произнес. Нет, малыш, они не геи. Одевайся, я тебя с ними познакомлю. Нет, в таком виде не пущу. «Нечего кому-то, кроме меня, на твои ножки любоваться». Девушка в ответ что-то прошептала, но мы не расслышали. Славка вернулся к нам с улыбкой на лице. Сел напротив Аристарха, увидел наши улыбающиеся физиономии хмыкнул. «Кофе где?» – недовольно спросил он. Я махнула рукой в сторону кофеварки. «Слав, а как вы познакомились?» – поинтересовалась я. «Сейчас расскажу, пока Машки нет» сказал брат, вставая и вынимая чашки для кофе. В общем, дело было так. Вхожу в свою квартиру, спотыкаюсь о коробку, поворачиваюсь, вижу, что моей коллекции стаканов пришел конец, а рядом с очень милым растерянным выражением лица стоит мое чудо. Чудо скрылось, не успел я даже имени спросить, но через полчасика вернулась с извинениями. Ну, я, как обычно, малость притормозил и заставил ее мыть пол в спальне. От ее фигурки я во время всего процесса мытья не мог оторвать глаз, особенно от... Славка поперхнулся кофе, потому как в дверном проеме стояла Мария, скрестив руки на груди. «Давай-давай, продолжай. Очень занимательный рассказ», — серьезно сказала девушка. А она взяла и окатила меня водой, как раз той, которая отмывала грязь. Я потерял дар речи и впечатлился еще больше, — закончил свой монолог Славка. «Знакомьтесь, Мария Романовна, Аристарх и Федора». «Очень приятно», — сказали мы в один голос, потом хором рассмеялись. «А вы, Мария, что скажете по поводу вашего знакомства?» — спросила я, когда девушка присела на стол возле брата. «Ну, я как бы тоже по впечатлениям, особенно после того, как окатила славу грязной водой, обозвала Ростиславом Барановичем, спасла его от бывшей пассии». На тренировках перебросила его несколько раз через бедро. «Да, как погляжу, знакомство удалось!» – засмеялась я. «Не то слово!» – улыбнулась Маша в ответ. Внимательно разглядывала девушку во время завтрака. Мне она очень понравилась. И Славке она подходит. А во взгляде, обращенном на брата, читались нежность, забота и любовь. Думаю, если брат еще не знает о чувствах его девушки к нему, то наверняка догадывается. «Машенька, а как ты относишься к бирюзовому цвету?» «Нормально, кажется», – растерянно ответила девушка. Я кивнула. Славка испуганно посмотрел на меня. «Федь», – сказал он, не спуская с меня взгляда. «Слав», – махнула я рукой. «Все в порядке, расслабься». И уже повернувшись к Машке, продолжила. «Маш, завтра уделишь мне пару часов своего времени? Ты учишься, кажется?» Давай после занятия за тобой заеду и все подробно расскажу. Маша согласно кивнула. А я постаралась успокоить братца, который уже начал немного нервничать. «Верну я тебе твою Машку в целости и сохранности», – пробормотала я. После завтрака мы с Сариком решили покинуть гостеприимных хозяев. Предстояло еще уладить некоторые вопросы. Во-первых, нужно посетить портниху, которую подыскал для меня брат Сенька а Во-вторых, ювелирный магазин. Ну, а в-третьих, нужно посмотреть несколько домов для нас с Аристархом. Ночью любимый предложил обосноваться в одном городе с братьями. Я немного поспорила, только из вредности, и потом согласилась. Около подъезда нас уже ждал шофер Аристарха. «Знаешь, Андрей», – прощебетала я, сев в машину и стреляя глазками в сторону жениха. «И когда это твой шеф стал таким важным?» Аристарх с улыбкой смотрел на меня а я продолжала вести светские беседы с водителем. «Не могу знать, Федора Сергеевна», – отчеканил он и уже тише пробормотал. «Вы бы раньше его видели». «Уволю», – грозно сказал любимый. «Андрюш, ты не переживай, я тебя возьму к себе», – заботливо сказала я. «Будем твоего шефа возить и деньги за проезд с него брать, так что он нам с тобой еще и должен будет». «Ну, я тогда спокоен, Федора Сергеевна», – улыбнулся парень. «Заговорились», – вздохнул Аристарх. «Ответить я не успела», – позвонил Клим, предупредив, что они с Зариной нас уже ждут возле швейного салона. Оставив парней у входа, пошли навстречу с портнихой. С меня сняли мерки. Мы выбрали фасон платья и ткань. Через час уже возвращались к своим парням. Мальчики, вернее мужчины, сидели на лавочке, о чем-то тихо переговариваясь. Клим курил. Аристарх задумчиво вертел в руках трость. В который раз залюбовалась своим женихом. Цвет глаз оттенял синий полосатый свитер. Растегнутая куртка подчеркивала мускулистую фигуру. Вспомнила тот день, когда увидела его на качелях. День нашего знакомства. Нелюдимый мальчик казался мне загадочным и очень красивым. Тогда он был немного бледным, грустным и серьезным. Увидев меня, он нахмурился а сегодня, повернув голову в мою сторону, как будто почувствовал взгляд, улыбнулся открыто и беззаботно. Люблю его улыбку, его глаза и его губы. Подойдя ближе к Аристарху, оказалась в его теплых объятиях. — Теперь ваша очередь, — скомандовала я, кивая в сторону салона. — А мы вас пока вон в том кафе подождем. Клим тяжело вздохнул, поднимаясь с лавочки. — Ты чего кряхтишь, как дед старый засмеялась я «Слышь, мелюзга, мне вообще-то уже тридцать шесть. Имею уважение к моему преклонному возрасту». С улыбкой проворчал брат, затушив сигарету. «Господи, какой же ты старый!» Засмеялась Зарина, глядя на Клима. Брат, перестав улыбаться, грустно взглянул на девушку. Не сказав ни слова, пошел в сторону швейного салона. Аристарх поцеловал меня и, подтолкнув к кафешке, пошел следом за Климом. «Что это с ним?» смотря климу вслед спросила зарина пожав плечами потянула подругу за собой В следующие дни пронеслись незаметно что оказалась настоящей волшебницей платье мне очень нравилось глубокий вырез подчеркивал грудь Лиф был украшен вышивкой рисунок спускался от груди к подолу по левой стороне спереди платье было немного короче приоткрывая туфли спину открывал глубокий вырез поэтому настояла на длинной фоте решив пожалеть нервную систему аристарха. Хотела, чтобы швея сделала разрез до бедра, но передумала, представив лицо моего почти мужа. Платья девчонок были очень, скажем так, откровенными. Глубокое декольте, полностью открытая спина, разрез, выставляющий на обозрение стройные ножки. И к тому же ткань была немного прозрачной. Ну ладно, очень прозрачной. Маша и Зарина долго сопротивлялись, утверждая, что ни за что не наденут такое бесстыдство, как они окрестили свои платья. Швея предложила вшить подкладку. Я милостиво согласилась, но только в области груди. "И не нужно меня потом благодарить", самоуверенно заявила я, когда мы в субботу утром в доме Клима вертелись перед зеркалом. Жениха отправили в соседнее крыло, в комнату Ростислава. Стилист уже уложил наши волосы в причёски, а визажист делал завершающие штрихи. Осталось только обуть туфли и спуститься вниз, к гостям. Машка жутко нервничала. Ей предстояло познакомиться с родственниками. «Федь, мне как в глаза смотреть твоим родственникам в таком безобразии?» Возмущалась она. Я оглянулась на девушку через плечо. «Я бы на твоём месте переживала о другом», — засмеялась я. «О реакции Славки, например». «Мне даже подумать страшно» смутившись пробормотала маша посмотрела на зарину подруга выглядела задумчивой и немного грустной вздохнула что то она не договаривает подошла к окну весна сегодня очень порадовала теплой и солнечной погодой сад был украшен к торжеству рабочие установили тенты на случай дождливой погоды в углу выстроили маленький помост где уже размещались музыканты. Само застолье должно было состояться в большой гостиной, окна которой выходили непосредственно в сад. Двери открыты нараспашку, впуская весенний теплый воздух в дом. Посмотрела на часы. С минуты на минуту нас попросят спуститься вниз, где состоится регистрация. Волновалась ли я? Совсем чуть-чуть. Во двор вышли парни, одетые в черные смокинги. Мои братья и мой муж. Аристарха я уже считала мужем хотя нам еще предстояло официально расписаться. Но разве это так важно? Главное, что мы вместе после стольких лет. Любимый выделялся на фоне братьев ростом и цветом волос. Нахмурилась, забыл трость или не взял специально. Ведь знаю, что ему иногда трудно без нее. Ладно, обязательно поворчу на него, как жена со стажем. Наши мужчины о чем-то переговаривались. Сенька смеялся, размахивал руками. Клим, как всегда, курил и был серьезным, но на губах увидела едва заметную улыбку. Перевела взгляд на Славку. Швы ему все еще не сняли, но хотя бы разрешили убрать жуткую повязку с головы. В дверь постучались. Одна из кузин сообщила, что нас ждут внизу. «Уже идем», — ответила Зарина. Я посмотрела на портрет родителей. Жаль, что они не дожили до моей свадьбы. Глубоко вздохнула. Все печали и горести остались в прошлом. В будущем нас с Ариком ждут только радость и счастье. Выйдя из комнаты, взяла в руки букетик цветов, задержалась на лестничной площадке. Девочки пошли вперед. Досчитав до десяти, пошла навстречу своему счастью. Мое счастье в лице голубоглазого блондина ждало меня у подножья лестницы. Красивый, любимый и родной. И только мой. Осторожно спускаясь по лестнице, не сводила взгляда с лица Аристарха. В его глазах видела любовь, нежность и обещание сделать меня счастливой. И я ему верила. Регистрация пролетела незаметно. Я послушно отвечала на вопросы, поставила подпись. «Теперь я паркуренко Федора Сергеевна». Золотое кольцо скользнуло по пальцу, холодя кожу, и прочно разместилось на своем теперь уже законном месте. Аристарх, легонько сжав мою ладонь, поцеловал пальчики и, притянув меня к себе, осторожно обхватил мое лицо ладонями, наклонился. Несколько томительно долгих мгновений всматривался в мои глаза. «Вместе? Навсегда!» — тихо проговорил он, перед тем, как коснуться моих губ. Музыка зазвучала громче, раздались аплодисменты. «Эй, молодежь!» — услышала я, как сквозь туман голос Сеньки. Потом нацелуйтесь, дайте вас поздравить. Аристарх, никак не реагируя на моего брата, продолжал меня целовать. Оторвавшись от его губ, засмеялась. «Люблю тебя», — сказали мы одновременно. Дальше последовали поздравления, тосты, подарки, танцы. Муж ни на минуту не выпускал моей руки. Когда Клим пригласил меня на танец, со вздохом согласился. «Я быстро, пять минут, и верну тебе твою жену. — рассмеялся брат, видя выражение лица Аристарха. Потом меня пригласил Арсений, а за ним и Ростислав. Терпение Арика уже подошло к концу, и когда в мою сторону направился один из двоюродных братьев, муж отвоевал меня у родни, ревниво прижимая к себе. — Люди, имейте совесть! — проворчал он. В ответ я только улыбнулась. Мы медленно покачивались под тихую музыку. Я поняла, что уже начинаю засыпать. устала — прошептал любимый, касаясь губами моей шеи. Я кивнула. — Поедем домой? Еще один кивок. — Только букет в кого-нибудь зашвырну и поедем. Пряча зевок, проговорила я. — Давай в Машку, — предложил Арик. Я поискала взглядом девушку. Она танцевала с сеней. Брат ей лучезарно улыбался. Она хихикала. А Ростислав, судя по его сложенным на груди рукам и хмурой физиономии, находился на грани мордобоя. «Как получится?» – вздохнула я. После танца, объявив о решении покинуть наше же мероприятие, попросила всех незамужних там выстроиться позади меня. Гостей было немного, еще меньше незамужних девушек, всего четверо. Начала смеяться, видя, как Славка тащит упирающуюся Машку к общей куче желающих поймать букет невесты. С грозным выражением лица, поставив ее ближе всех от меня, что-то сказал ей и вернулся на прежнее место. По выражению лица Марии поняла, девушка пребывала в шоковом состоянии. Посмотрела на брата. Славка улыбался. Повернувшись к народу спиной, размахнулась и, очень надеясь, что никого не пришибу букетом, перебросила цветы через голову. Обернулась. «Ну, судьба!» Машка, растеряна и немного со страхом во взгляде, смотрела на букетик цветов в своих руках. Ростислав заулыбался еще шире. Попрощавшись с гостями, поехала в свой новый дом, который уютно расположился в нескольких минутах езды от дома Клима. До сих пор поражалась, как Аристарху удалось купить и подготовить его к нашему переезду за такой короткий срок. В ответ на мои расспросы любимый только улыбался. После того, как мы в первый раз побывали в доме, меня сюда больше не пускали. Из гостиницы мы выехали, и все те несколько дней, оставшихся до свадьбы, прожили у Клима в моей комнате. Несколько раз порывалось съездить в наш новый дом, но Арик запрещал. Андрей, высадив нас у ворот дома, уехал. Мы вошли во двор. Аристарх, подхватив меня на руки, понес в сторону входной двери. «Милый, во-первых, я тяжелая, а во-вторых, тут до порога еще очень далеко», — возмутилась я. «Не говори ерунды», — засмеялся муж. Подойдя к порогу, Аристарх на мгновение, опустив меня на пол, открыл дверь. Вновь подхватив на руки, внес внутрь. «Какой же ты у меня романтик», — рассмеялась я, осматривая свечи на полу, лепестки цветов и качели в центре просторного холла которые были точной копией качелей из нашего детства. Осторожно опустив меня на ноги, Аристарх обнял, зарывшись лицом в мою шею и целуя. «Я очень благодарен судьбе за то, что маленькая девочка с бантами подошла ко мне в тот день». Услышала я его шепот. «Просто маленькой девочке всегда нравился грустный мальчик. И прежде чем подойти к нему, она очень долго собиралась и все никак не решалась это сделать», — прошептала я в ответ. «Спасибо за то, что решилась», — сказал Аристарх, целуя меня в губы. «Спасибо, что не отказал в тот день», — засмеялась я, прерывая поцелуй. «Думаю, у меня не было ни одного шанса отказаться», — со смехом проговорил муж. «Это верно», — смеялась я в ответ.